Глава 7. Я проснулась в почти разобранной от коробок спальне. Одежда висела в шкафу или лежала в ящиках комода. Мы с Сойером сумели разобрать все до единой коробки и даже практически убрали за собой, за исключением упаковочного материала и пустых коробок, которые мы сложили и оставили возле входной двери. Одетая в серую футболку и темно синие трикотажные штаны, Я закуталась в пушистый белый халат и открыла дверь спальни, выглядывая в кухню и гостиную. Они находились в одной комнате, разделенной лишь кухонной столешницей, образующей островок и что-то вроде барной стойки. Моя квартирка была довольно маленькой, но в большем я и не нуждалась. От самой мысли, что это пространство принадлежало мне одной, я захотела вздохнуть полной грудью, И закружиться, как Мария из мюзикла Звуки музыки. Но тут я вспомнила, что я здесь не одна. На моем диване все еще спал Сойер. Мы выпили с ним две с половиной бутылки вина, прежде чем он вырубился. Теперь он лежал, прикрыв глаза рукой. Ногой в носке он уперся в пол, видимо, чтобы остановить головокружение. Я улыбнулась. Даже в пьяном состоянии он сдержал обещание. И не подкатывал ко мне, поэтому заработал мое уважение, и я позволила ему переночевать на диване. Я заглянула в скудно наполненные шкафчики в поисках чего-нибудь съестного, чтобы выдержал мой желудок с похмелья. Как только я дотянулась до коробки с солеными крекерами, в дверь постучали. Я заторопилась ко входу в бело-розовых клетчатых тапочках, рождественский подарок от мамы в прошлом году. Черт! «Нужно обязательно позвонить ей сегодня». Я сняла цепочку и отодвинула щеколду. Потом повернула ручку и глянула в щелку. «Томас?» — удивилась я. «Привет. Прости, что вчера сбежала от тебя». «Ты не сбегал». «Ты только что проснулась?» — спросил он, глядя на мой халат. Я потуже затянула пояс. «Да, моя вечеринка продолжилась». Я распаковывала вещи. «Нужна помощь», — предложил он. «Нет, я закончила». Его взгляд забегал по сторонам, наверное, включились инстинкты сыщика. Я слишком часто видела подобное выражение лица. «Ты справилась совсем в одиночку?» Я замешкалась с ответом. Тогда он положил ладонь на дверь и медленно толкнул ее. Томас тотчас же вспыхнул от злости. «А он здесь какого хрена делает?» Я вернула дверь в прежнее положение. «Томас, он же спит на диване. Боже мой, подумай сам!» Он подался вперед и прошептал. «Я тоже бывал на этом диване». «Да пошел ты!» — прошипела я. Я хотела захлопнуть дверь, но Томас не позволил. «Просил же сказать мне, если он будет тебя донимать». Я скрестила руки на груди. Он меня не донимал. Мы отлично провели вечер. Глаза Томаса сердито сверкнули, а брови сошлись на переносице. Он сделал шаг по направлению ко мне и тихо проговорил: "Если волнуешься, как тебя воспринимают, тогда не впустила бы Сойра к себе на ночь". "Тебе что-то надо?" спросила я. "Что он тебе говорил? Обсуждал дело?" "А что?" «Просто ответь на вопрос, Линди», — процедил Томас. «Да, но, думаю, тебе он говорил то же самое». «Он хочет, чтобы мы сотрудничали с Эбби». Я кивнула. «И?» — спросил он. «Это меня даже удивило». «Твой брат не позволит. К тому же не уверена, что ей можно доверять». Согласно досье, она много раз помогала отцу, несмотря на их сложные взаимоотношения. Она не станет его сдавать, если только ради Тревиса. Но сперва его придется арестовать. Лишь тогда она может быть включиться в игру. Томас вздохнул, и я поругала себя за то, что высказала мысли вслух. Это тебе придется его арестовать, сказал Томас. О чем ты? Иначе моя легенда будет раскрыта. Но ты же не работаешь под прикрытием. О чем ты, черт побери, говоришь? Томас переступил с ноги на ногу. «Это трудно объяснить, и я не буду сейчас даже пытаться, пока стою тут в коридоре, а Сойер притворяется спящим на твоем диване». Я повернулась, и Сойер тут же открыл глаза. Он сел и широко улыбнулся. «Если честно, я спал, пока в дверь не постучали. Линди очень удобный диванчик. Где ты его прикупила?» — спросил он, откидываясь на подушках. Томас открыл дверь шире и указал Сойру на коридор. «Вон отсюда!» «Ты не можешь выгонять его из моей квартиры?» сказала я. «Убирайся, мать твою!» закричал Томас, а вены на его шее вздулись. Сойр поднялся, потянулся, потом взял свои вещи с длинного прямоугольного журнального столика, звякнув ключами о стеклянную столешницу. Он остановился между мной и дверным косяком всего в паре дюймов от моего лица. «Увидимся в понедельник утром». «Спасибо за помощь», — сказала я, пытаясь извиниться, в то же время не выходя за рамки профессионализма. «Невозможное сочетание». Суэр кивнул Томасу и вышел в коридор. Как только открылись двери лифта, а потом захлопнулись, Томас сурово посмотрел на меня. Я закатила глаза. «Ой, ну хватит уже!» «Ты переигрываешь!» Я ушла от двери, и Томас проследовал в гостиную. Достав из шкафчика крекеры, я протянула пачку ему. «Завтрак?» Томас растерянно посмотрел на меня. «Что?» «У меня похмелье. Поэтому на завтрак крекеры...» «Что ты имеешь в виду, говоря, что я переигрываю?» «Я тебе нравлюсь», сказала я, поднимая на него глаза. «Я... ну ты вроде ничего», — запинаясь, сказал он. «Но ты мой босс, поэтому считаю, что мы не должны встречаться, а теперь отгоняешь от меня всех заинтересованных лиц». «Интересная теория», — сказал Томас. Я разорвала пластиковую упаковку, высыпала крекеры на тарелку, налила стакан прохладной воды и села за столешницу. «Хочешь сказать, я ошибаюсь?» «Ты не ошибаешься. Но ты эмоционально недоступна. Забыла? Может, я просто сделал Сойеру одолжение?» Я похрустела крекерами, и ощущение во рту после переизбытка алкоголя лишь стало хуже. Отодвинув тарелку, я хлебнула воды. «Ты слишком суров с Сойером. Он лишь пытается найти себе место в коллективе. А ты спасти брата. Для тебя это важно». Твои родные по какой-то причине не в курсе, что ты федерал. А теперь ты собираешься принудить брата пополнить наши ряды. Мы все понимаем. Но не обязательно психовать из-за каждой идеи, предложенной твоими подчиненными. Знаешь что, Лис, твои наблюдения не всегда верны. Иногда все намного глубже, чем то, что ты видишь на поверхности. Может, причины возникновения проблемы и непростые. «А вот решение, да». Томас с расстроенным видом сел на диван. Лис, они ничего не понимают. И, видимо, ты тоже». Жёсткая скорлупа вокруг меня стала постепенно исчезать при виде того, как исчезает его скорлупа. «Может, я пойму, если ты объяснишь?» Он покачал головой и потёр лицо. «Она знала, что все так и будет» поэтому заставила его дать обещание. «Кто она? Камила?» Томас резко вздернул голову, шокированный моим вопросом. «Какого чёрта ты вспомнила про неё?» Я прошла десять футов до дивана и села рядом. «Так мы будем вместе работать над этим или нет?» «Будем. Тогда нам нужно друг другу доверять. Если между мной и выполнением задания что-то стоит...» «Я от этого избавляюсь!» «Как от меня?» Слегка улыбнувшись, сказал Томас. Я вспомнила наш спор в фитнес-зале и подивилась тому, откуда набралась решимости сказать поосу «убираться с моего пути». «Томас, тебе нужно с этим разобраться». «С чем?» «С тем, что тебя мучит». Сойеру кажется, что это дело имеет для тебя слишком личный характер. Он прав?» Томас нахмурился. «Сойер хотел заполучить это дело с того момента, как я преподнес его начальнику. Когда меня повысили до руководителя, а потом до Паоса, он хотел того же». «Это правда? Тебя повысили из-за прорыва в этом деле?» «Из-за того, что Тревис встречался с дочкой Эбернати?» Я молча ждала ответа. С хмурым видом Томас осмотрелся по сторонам. «По большей части, да». Но при этом я работал как каторжник. Тогда прекрати валять дурака. Давай уже привлечем эту парочку к сотрудничеству». Томас встал и принялся расхаживать взад-вперед. «Их привлечение означает, что придется уличить их во лжи, а проще всего действовать через моего младшего брата. Так сделай это. Ты знаешь, что не все так просто. Не будь такой наивной». — резко сказал Томас. — А ты знаешь, что нужно сделать. Не понимаю, почему ты так все усложняешь. Томас задумался, потом снова сел рядом со мной. Он закрыл ладонью нос и рот, а потом прикрыл глаза. — Хочешь об этом поговорить? — спросила я. — Нет, — буркнул он. Я вздохнула. — Ты действительно не хочешь поговорить? Или мне пора настоять на этом? Он уронил руки на колени и откинулся на диване. У нее был рак. «У Камилы?» «Нет, у моей матери». Вдруг атмосфера в комнате стала такой тяжелой, что я не могла пошевелиться. Даже вздохнуть не могла, лишь слушать. Томас уткнулся взглядом в пол. Его мысли заполонили плохие воспоминания. «Перед смертью она поговорила с каждым из нас». «Мне было тогда одиннадцать. Я очень много думал над ее словами. Я даже не могу...» Он тяжело вздохнул. «Не могу представить себе, каково ей было. Она хотела сказать сыновьям все, чему собиралась научить их в этой жизни, но в запасе у нее было лишь несколько недель. А я не могу представить, каково было тебе». Томас покачал головой. Каждое слово, которое она сказала или пыталась сказать, отпечаталась в моей памяти». Я легла на подушке, подперев голову ладонью, а Томас в это время рассказывал, как его мать дотянулась до него, каким красивым был ее голос, хотя она едва могла говорить, и как сильно она любила его, даже в свои последние мгновения. Я задумалась над тем, что за женщина могла вырастить такого мужчину, как Томас, вместе с четырьмя другими мальчишками. Какой силой и любовью были пропитаны ее прощальные слова, чтобы сопутствовать сыновьям все их детство. В моем горле встал комок слез из-за того, как он отзывался о матери. Томас сдвинул брови вместе. Она сказала, «Папе будет очень тяжело. Ты самый старший из братьев. Это нечестно, я понимаю, но все ложится на твои плечи, Томас. Не просто заботься о них» а будь хорошим братом». Все еще опираясь головой о ладонь, я наблюдала, как на его лице сменялись различные эмоции. Я не могла ощутить себя на его месте, но я определенно ему сочувствовала и даже с трудом удержалась, чтобы не обнять его. Последнее, что я сказал матери, я постараюсь. Но то, как я собираюсь поступить с Тревисом, совсем на это не похоже, черт подери. «Так ли это?» — с сомнением спросила я. «Вспомни, сколько ты работал над этим делом. За сколько ниточек тебе пришлось дернуть, чтобы Трэвиса завербовали, а не отправили за решетку?» «Мой отец — полицейский детектив в отставке. Ты знала об этом?» Томас посмотрел на меня своими грустными ореховыми глазами. Он полностью окунулся в прошлое, в свои семейные проблемы, погрязнув в чувстве вины и разочарования. Я уже не знала, может ли его история оказаться еще хуже. Мне стало страшно. Вдруг он скажет, что был жертвой жестокого обращения. Я покачала головой. «Он... он бил тебя?» — неуверенно спросила я. Томас с отвращением поморщился. «Нет, ничего подобного!» Его взгляд стал рассредоточенным. Папа на несколько лет выпал из жизни, но он хороший человек. Что ты имеешь в виду? Это случилось как раз после нашего последнего разговора с мамой. Я плакал в коридоре рядом с дверью в спальню. Мне хотелось уединиться, чтобы братья меня не увидели. Я услышал, как мама просила папу бросить работу в участке и даже заставила пообещать, что мы не пойдем по его стопам. Она всегда очень гордилась его работой, но знала, что ее смерть слишком сильно скажется на нас, поэтому не хотела, чтобы из-за отцовской работы мы остались сиротами. Папа обожал свое дело, но все же дал ей обещание. Он знал, что мама права. Наша семья не пережила бы еще одной потери». Томас потер губы большим пальцем. «С Трентоном и Тревисом это чуть не случилось». Они могли погибнуть в пожаре вместе с Эбби. Твой отец об этом знает? Нет. Но случись с ними что, он бы этого не пережил. Я коснулась его колена. Томас, ты очень хороший федеральный агент. Он вздохнул. Они этого не поймут. Я все оставшееся детство пытался вести себя как взрослый. Лишился сна, гадая, кем еще могу стать. Я не мог позволить отцу нарушить свою клятву. Он слишком сильно любил маму. Я не мог так с ним поступить. Я взяла его за руку. История Томаса оказалась намного печальнее, чем я думала. Я даже представить себе не могла, какие угрызения совести терзают его каждый день, ведь он обожал свою работу, но не должен был ступать на эту стезю. Когда я решил пойти в бюро, Это было самым сложным и самым волнительным поступком в моей жизни. Я столько раз пытался все им рассказать, но я просто не могу. Тебе не обязательно. Если ты искренне считаешь, что он не поймет, тогда не стоит пытаться. Тебе самому хранить этот секрет. А теперь еще и Трэвису. Жаль, сказала я, кладя вторую ладонь на его руку, что ты не видишь все так, как вижу я. «Ты защищаешь его единственным возможным способом». Я научил Тревиса ходить на горшок. Купал его каждый вечер. Отец любил нас, но он утонул в своем горе. Некоторое время спустя, после перехода на новую работу, он пристрастился к алкоголю и пил до потери сознания. Но каждый раз исправлялся. Извинялся за то, что выбрал самый простой выход. Однако Трэва воспитал я. Я обрабатывал его царапины и ушибы. лес из-за него в уйму потасовок и дрался с ним бок о бок. «Я не могу позволить, чтобы он сел в тюрьму», — надломленным голосом проговорил Томас. Я покачала головой. «Ты не допустишь этого. Директор ведь согласился завербовать его. Он спасен. Ты хоть понимаешь, с чем я имею дело? Треву придется лгать семье и жене, как делал это я». Но я сам выбрал такой путь, и я знаю, Лиз, какой он сложный. У Тревиса нет выбора. Отец разочаровался бы, но Тревис станет работать под прикрытием. Об этом будут знать лишь директор и наша команда. Треву придется врать всем знакомым, а все потому, что я знал. Его связь с Бенни принесет мне повышение. Я его брат, черт побери. «Что за человек способен поступить так с братом?» Сложно было видеть проявление столь жгучей ненависти к себе, учитывая то, что ничего нельзя было изменить. «Ты поступил так не только из-за повышения. Можешь говорить себе об этом сколько угодно, но я не куплюсь». Я сжала его ладонь. Он чувствовал себя таким несчастным, что это передалось и мне. «И ты не заставлял Трэвиса совершать незаконные действия?» Ты всего лишь пытаешься избавить его от последствий таких действий. «Он еще совсем мальчишка», — неровным голосом проговорил Томас. «Ему скоро исполнится 21. Всего-то. Он, черт побери, еще мальчишка, а я забил на него. Уехал в Калифорнию, не оглядываясь назад, а теперь он вляпался по-крупному». «Томас, послушай меня. Ты должен четко уяснить себе одно. «Если ты ставишь под сомнение причины вербовки Тревиса, то же сделает и он». Томас обхватил мое лицо ладонями. Затем поднес мою руку к губам и поцеловал кончики пальцев. Мое тело моментально подалось на дюйм вперед, словно повинуясь неведомой силе, которую я не могла контролировать. Видя, как губами он согревает мою кожу, я тотчас же позавидовала своим рукам. Мне еще никогда так остро не хотелось поспорить с собственными правилами, вступая в войну с самой собой. В ночь, когда я решила бросить Джексона, я не испытывала и половины этих противоречивых эмоций. Томас действовал на меня восхитительным образом, но в то же время пугал и сводил с ума. Я помню того парня, которого встретила в свою первую ночь здесь. Парня неотягощенного обязанностями руководителя регионального отделения или принятием тяжелых решений для защиты своего брата. Чтобы ты не говорил себе, Томас, ты хороший человек. Он взглянул на меня и отдернул руку. Я, черт побери, не святоша. Если я расскажу тебе историю про Камилу, ты перестанешь так смотреть на меня. Ты уже говорил, что она девушка Трента. Могу себе представить. Он покачал головой. — Все намного хуже, чем ты думаешь. Тогда твоя помощь в том, чтобы Трэвис избежал тюрьмы, станет для тебя искуплением. Вряд ли. Томас поднялся. Я попыталась остановить его, но не успела. Мне не хотелось, чтобы он уходил. Впереди ждал целый день, а распаковывать было больше нечего. Томас будто заполнял собой пустое пространство в моей гостиной, и я боялась, что с его уходом меня одолеет одиночество. «Мы справимся, вот увидишь», — сказала я. «Трэвис будет на свободе. Он сможет жить вместе со своей молодой женой. К тому же у него будет отличная работа. Все встанет на свои места». Уж лучше бы так и было. Бог передо мной в долгу, и не раз. Мысленно Томас сейчас находился не в моей гостиной, а далеко-далеко за ее пределами. Нам лишь нужно придерживаться цели сказала я. «Мы должны завершить задание с успехом». Он кивнул, обдумывая мои слова. «А что насчет Камиллы?» спросила я. «Ты уже все уладил?» Томас прошел к двери и положил ладонь на ручку. «Расскажу в следующий раз. Думаю, для одного дня и так достаточно откровений». Когда дверь с силой захлопнулась, я вздрогнула и прикрыла глаза. Затрещали картины, которые прошлым вечером повесил на стены Сойер. Вновь сев на диван, я развалилась на подушках и раздраженно выдохнула. Я надеялась, что с легкостью смогу ненавидеть Томаса. Но после того, чем он со мной поделился, это было просто невозможно. Мне стало любопытно, кто еще в бюро знал про его внутренние конфликты, насчет брата и дела по Вегасу, а еще про то, что он держал свою профессию в тайне от семьи. Может Маркс, скорее всего ООС и определенный директор. Томас сделал меня своим партнером в этом деле. По какой-то причине он мне доверял, а я в свою очередь загорелась странным желанием еще усерднее работать в этом направлении и довести все до ума. Вел прежде говорила мне, что у Томаса есть круг верных друзей, поэтому нужно быть осторожнее с тем, что я говорю. Теперь я сама вошла в этот круг. Только интересно, хотел ли он просто использовать мои способности, как делал с Сойером, или нуждался во мне самой? Я закрыла лицо руками, вспоминая прикосновение его губ к своей коже. В глубине души я надеялась, что обе догадки верны.